Генри Лайон Олди. Сказки дедушки-вампира. Дедушка! Дедушка! Расскажи сказку! Дедушка! крошки у пырешки веселой гурьбой влетели в склеп, и тот мгновенно наполнился их звонкими жизнерадостными голосами. Дедушка-вампир кряхтя сдвинул утепленную крышку гроба, с грустью посмотрел на недочитанную газету и послал всех к бабушке. — А папушка говорит, что она тебя в гробу видала, и ты там целый день лежишь со своей газетой и ничего ей по дому не помогаешь. — Ох, детки! — проворчал дедушка-вампир, садясь в домовине и поглаживая костлявой рукой кудрявые затылки внучат. Сколько из меня крови ваша бабушка попила. Ну да ладно, это все присказка, а сказка будет впереди. В некотором царстве, некотором государстве, в тридевятой галактике на спиральном витке у далекого созвездия гончих близнецов жили-были пришелцы. То есть сами себя они, конечно, пришелцами не считали и даже убежались. Но раз уж к нам на землю пришли, значит пришелцы и все тут. Теперь уж не отвертятся. Жили-были там неподалеку еще одни полупришелцы из сигмы козло лебедя Только те шли к нам шли, да так и не дошли потому и зовут их полупришелцы, или даже недошелцы, и больше мы о них вспоминать не будем. Таково вот те сами, которые из гончих близнецов, а в просторечии гоблинцы, были сплош членнистоногие, членнистоносие, членистоухие, и весь от одного член равномерно зеленого цвету. И хоть Хотели они, старвецы, матушку нашу землю вставить себе в Галапендрию, Галактическую империю по-габлинцовому, в виде членника. Да такого маленького, что ни сказки сказать, ни пером описать, а все равно обидно. Наши земляне, их сперва послали куда следует. Да только те слетали быстренько на подпространственных по указанному адресу и вернулись нервные, обозленные и в сопровождении трех крейсеров, двохлинейных и группы мелкой поддержки. От тогда-то и пришлось по поводу членства принудительного собирать два секретных совещания. Первое ясное дело в ООН. Руски с американцами кричат, що надо би по агресору ядерни дубини шандарахнуть, а то сокращать дорого и жалко, а остальные ответных мер опасаются. И добро б е, по-руски молядати сему, так ведь с горяча и како никакой зацепить могут. А второе совещание в Ватикане состоялось. И собрались на него и иерархи христианские, а также всякие прочие с правом голоса совещательного, и порешили святые отцы паству свою, без различия вероисповедания, немедленно призвать к священной войне супротив антихристочленистого до победного конца. Прости, Господи. Вот только гоблинцы, плесень зеленая... Совещание эти оба просканировали и поразились немало, поскольку были поголовно отъявленные монархисты, атеисты, материалисты и полиморфисты. Запросили они центральный бортовой компьютер, что по части примитивных культур считался большим докой, и с его подсказки объявили себя Ангелами господними, да иерархи тоже не лыком шиты, мигом обман разоблачили, а нафеме предали и по телевидению заявили, что наш Бог с нашим дьяволом уж как-нибудь сами договорятся, без посредников самозванных. И созрел тогда у гоблинцев коварный план.